Глава восемнадцатая Планы За рулем сидел Глеб, я устроился рядом, а Мария, София и Тамара устроились на заднем сиденье. От пережитых волнений Ягоза уснула на руках у матери и периодически ворочалась, когда Глеб входил в крутой поворот. Мария украдкой поглядывала на меня. Я чувствовал на себе ее пристально изучающий взгляд, но старался делать вид, что ничего не произошло. Конечно, моя версия обретения силы значительно отличалась от реальной. Просто я рассказал, что после покушения пережил клиническую смерть, а после у меня пробудился дар. Звучало не особо правдоподобно, но куда лучше, чем реальная версия, в которой в тело молодого парня попадает вечный страж из другой части галактики. Уверен, эта история не устроила ни Марию, ни Глеба, но хотя бы в присутствии Софии и ее няни не буду раскрывать все карты. Если понадобится, поговорим в более конфиденциальной обстановке и подальше от детских ушей. Даже думать не хочу, что почувствует Егоза, если узнать, что любимый брат, читающий ей сказки на ночь, на самом деле умер, а в его теле живет другой человек. Наша машина выехала за пределы Москвы и помчалась по трассе. Очень скоро мы свернули на проселочную дорогу. «Хотя бы сейчас можно сказать, куда мы едем?» повернулся к Марии, потому как именно она была автором этой идеи. «Заречная. 24 километра от Москвы, чистый воздух, минимум лишних глаз и спокойная обстановка. Глеб должен помнить, как мы сюда ездили, а вот ты был еще маловат. Там раньше было поместье ваших бабушки и дедушки. Они слишком опасно ехать туда. Заречи могут проверить в первую же очередь. Поместья уже давно нет. По официальной версии сгорело во время пожара, но все знают, что это был намеренный поджог». Мы же погостим у моего друга детства, Анатолия Белянина. Это человек, которому можно доверять. Остаток дороги до Заречья провели в полной тишине. Я думал о людях, которые оказались на стороне мглы. Нападение на поместье буквально через полтора часа после закрытия воронки? Нет, это был симметричный ответ, который ставил своей целью стереть с лица земли Аркановых. Главным образом эта атака была направлена на меня». Мгла прекрасно осознавала, что после длительного похода и изнурительного боя с привратником я на Ни дара, ни силы практически нет, и серьезной угрозы я не представляю, но непременно приду спасать Род. Куда проще уничтожить меня за пределами воронки, где напор не ограничивается размером закрытой территории. Или все-таки это атака конкурентов и врагов Рода? Может, они хотели покончить с Аркановыми раз и навсегда? «Долго ждали, когда наступит момент нашей слабости. Жаль, что Лепницкого не удалось взять живым. Уж очень хотелось бы с ним побеседовать по душам. Приехали!» Автомобиль выехал на улочку, где целыми осталось десятка два домов. Зато каждый из них выглядел весьма солидно. «А этот... Анатолий, он вообще в курсе, что мы едем к нему?» «Еще нет. Это будет приятный сюрприз», — отозвалась Мария и слегка улыбнулась. «Интересно...» Что связывает этих людей? Мне кажется, или женщина ждет этой встречи с нетерпением? Пришлось проторчать пару минут у ворот, прежде чем нам открыли. Начался дождь, поэтому пришлось ждать в машине. Только когда в воротах отворилось маленькое окошко, Мария вышла из машины, а мы с Глебом поспешили за ней. «Мария? Вот так неожиданная встреча! Что-то случилось? Снова Виктор?» «Толя, долго объяснять, можно мы пройдем?» «Конечно! Вы еще и промокли! Сейчас открою ворота!» Буквально через пару секунд ворота отворились, и я увидел мужчину лет сорока с длинной светлой бородой. В одной руке он сжимал ружье. «Времена неспокойные», — я кивнул на оружие в руках Анатолия, и тот согласно кивнул. «Никогда не знаешь, чего ожидать! Мало ли кто наведается. Тем более, когда такое происходит...» Белянин был не единственным жителем поместья. С ним жили престарелые мать с отцом. Хотя Марта Семеновна могла себе позволить проторчать весь вечер у плиты, а Борис Ефимович оказался крепким стариком и, несмотря на почтенный возраст, сохранил крепость рук. Новость о неожиданных гостях он встретил с энтузиазмом. «Мария, не переживайте, располагайтесь, вы нас совершенно не стесните. Наоборот, наконец-то в этом доме будет звучать детский смех. Знаете, за последнюю пару лет мы здорово закостенели». «Благодарю вас, Борис Ефимович. Мы не будем злоупотреблять вашим гостеприимством. Как только наш дом приведут в порядок, мы вернемся в Москву». Софию спящей перенесли в спальню, которую выделили девочки на втором этаже. Нам с Глебом досталась одна комната на двоих. Здесь всего были две кровати, письменный стол со стулом и два шкафа, но это оказалось более чем достаточно. Закрывшись в комнате, я принялся сдирать с себя остатки бронекостюма, которые вместе удара вонзились глубоко в кожу. На самом деле, раны были несерьезные. Парочка порезов, небольшие ожоги, ушибы. Опасность представлял только кусок бронеплиты, который откололся и вонзился глубоко в кожу. За счет моей быстрой регенерации Вечного Стража рана на этом месте уже затянулась, а вот осколок остался внутри. Надо бы как-то достать его, пока не начались проблемы. «Кирилл, тебе нужен врач». Моя возня с ранами не ускользнула от внимания Глеба. «Пустяки обойдется». «Серьезно? Ты едва можешь двигаться. По всему телу ожоги, дыры, да и ребра, по всей видимости, сломаны. Вот только в больницу пока лучше не наведываться». Чем меньше знают о нахождении Аркановых, тем лучше. Может, у тебя есть знакомый врач? Откуда? У меня не так-то и много знакомых, а уж врачей и подавно. Хотя... Есть один человек. Хирург не зря имел такой позывной. Да и я отлично помню, как ловко он разбирался с ранами ребят из отряда. «Конечно, я могу сделать надрез и достать осколок самостоятельно, а через пару дней моя собственная регенерация справится с этой проблемой, но лучше показаться специалисту. Тем более, когда есть такая возможность». «Хорошо, если тебе так станет спокойнее, я воспользуюсь твоим советом». «Пройдемся?» Глеб поднялся и всем своим видом показывал, что хочет переговорить с глазу на глаз. «Не против». Мы вышли во двор и устроились на лавочке возле самого забора. Отсюда открывался хороший вид на окрестности. Ты ведь не Кирилл. Я понимаю, что твои слова в машине — это просто отговорка. Кирюха не смог бы измениться так быстро. Ты совершенно не такой, как он. Сложно тебе сказать. В какой-то степени я все тот же Кирилл Арканов. У меня есть его знания о мире, пусть и не совсем достоверные. Его память, даже чувства все еще проскакивают. С другой стороны... Нет, я не Кирилл. Кто же тогда? Вечный страж Айварс с планеты Ион. Боги, создавшие мой мир, наделили меня огромными возможностями, которые порождают не менее серьезную ответственность. Я обеспечивал порядок на родной планете, отстаивал справедливость. Судя по тому, что ты оказался в теле моего брата, у тебя получалось не очень удачно. Все было превосходно, пока не появилась мгла, которую вы именуете здесь бездной. Сейчас закрытие воронки воспринимается как сенсация, но в своем мире я успел закрыть шесть таких воронок. И закрыл бы еще больше, если бы не предательство. Так вот откуда твои знания об этой заразе. И что ты планируешь делать?» Я чувствовал, как Глеб напрягся, хоть и пытался не показывать этого. «Продолжать бороться с мглой, закрывать воронки, уничтожать привратников, сражаться с теми, кто посмеет угрожать нам. Кстати...» первые три дня мы с твоим братом могли общаться, и он многое успел рассказать мне. Даже сейчас я иногда чувствую особенно острые его эмоции, но так будет недолго. А еще он взял с меня слово, что я буду присматривать за семьей и Лизой Беловой. Лиза, Глеб заулыбался. Да, узнаю Кирилла. Глеб, я не буду претендовать на роль главы рода. Занимайся делами рода, строй свое будущее... Я всегда буду с Аркановыми, но у меня есть своя цель. У нас очень мало времени и еще меньше шансов пережить пришествие мглы. Любой шанс нужно использовать и работать на максимум возможностей». Глеб ненадолго замолчал и погрузился в свои размышления. «Да, мы оба понимали, что главенство старшего брата лишь формальное. Он не сможет приказать, а я не стану подчиняться его воле, если это будет противоречить моим интересам». но и роль серого кардинала не всегда удастся играть. Получается, у нас установился паритет. Я не лезу в дела рода, Глеб не лезет в мои дела. При этом я получил солидную часть денег, которой должно мне хватить на реализацию своих планов. Люблю это место. Когда-то мы часто бывали здесь. Помнишь? Глеб посмотрел на меня и осекся. Извини, я всё не могу привыкнуть, что ты не Кирилл. Понимаю, что ты не можешь помнить этого. Лет пятнадцать назад, когда отец только начинал свой путь в бизнесе и принял на себя дела деда, они с матерью часто ссорились, и она забирала нас и уезжала в Заречье. Софии тогда так вообще еще не было. Помню немного. В памяти остались лишь обрывки воспоминаний. Не забывай, что память Кирилла все еще со мной. Где было поместье бабушки и дедушки? Вон там. На другой стороне улицы, почти у самой реки. Сейчас там остались лишь обугленные стены, которые давно заросли травой. А как хотелось бы вернуть то время назад, когда здесь цвела жизнь. Знаешь, Глеб, мне кажется, такой спокойный темп жизни не для тебя. После безумной спешки Москвы здесь непривычно. Да, слишком все размеренно, но тема подкупает. Иногда хочется сбежать от этой суеты, спешки, лицемерия. Знаешь, какие тут люди... За последние лет пятнадцать мы тут были раз пять, не больше. Но нас с тобой помнят до сих пор. Не веришь? Выйди на улицу и удивишься. Да, здесь осталось мало людей, тысяча три. Но все друг друга знают. Будет очень обидно, если это милое местечко будет уничтожено мглой. Да! А сколько таких мест по всему миру? Именно поэтому я хочу сражаться. Кирилл, возьми меня в свой отряд. Глеб говорил совершенно серьезно. И нисколько не колебался. Если честно, я рассчитывал на его помощь еще раньше, но состояние здоровья не позволяло старшему брату Кирилла пойти с нами. Тем лучше, что предложение поступило не от меня. Он крепкий боец, чья воля прошла проверку мглой. Парень выстоял и не поддался действию воронки, а это под силу далеко немногим. Помнится, у нас уже был уговор, что мы сходим вместе... И закроем воронку, но тогда ты был еще слишком слаб. А теперь я готов. Закроем воронку на видном. И в любом другом месте, которое окажется под влиянием бездны. Хорошо. В следующий бой пойдем вместе. Только перед этим нам нужно основательно поработать. Видишь ли, я догадываюсь, когда может открыться воронка, и есть возможность рассчитать место, где это может произойти. Мы можем спасти тысячи людей, которые в теории станут одержимыми, или повторят твою судьбу, но не получат своевременную помощь и погибнут. Кстати, сколько сейчас стоит эссенции? В последнее время я не следил за их стоимостью, но неделю назад один флакон обходился в сорок тысяч. Неплохо. При условии, что это младшая эссенция, сколько же тогда будет стоить старшая? Хотя зарабатывать на чужом горе недостойно. Я хочу раздать эссенцию бесплатно, но только для тех, кто находится на грани жизни и смерти. «Для изготовления оружия и перепродажи пусть добывают ее сами. Ты ведь понимаешь, что скоро о тебе пойдет слава на всю империю. Мне это не нужно, Глеб. Точнее, я использую это, но лишь для того, чтобы объединить людей для борьбы с бездной, а не в корыстных целях». «Мальчики, кушать уже готово!» Мать вышла к нам и потрепала обоих по голове. «Марш мыть руки и поживее. Неудобно заставлять людей ждать». После ужина устроился в гостиной и старался поймать хоть какие-то новости. Благо, как раз пришло время ежедневных сводок. София крутилась рядом, играя не весть откуда взявшимися игрушками. Думаю, этими деревянными лошадками играл еще Анатолий, если не его отец. Глеб уткнулся носом в телефон и делал вид, что совершенно не следит за происходящим в комнате, а остальные неотрывно следили за происходящим на экране телевизора. Благо, на сорокадюймовом дюймовом мониторе хорошо видно картинку даже с другого конца комнаты. На всех каналах только и речи было о закрытой воронке на Шереметьево. Правда, некоторые репортеры пошли немного не в ту степь. «Как видите, горы тел погибших устилают пространство закрытых территорий. Сейчас идет расследование. Государственные органы пытаются определить личность погибших и причины скоропостижной кончины». Пытаются они определить. Ну, вперед. Лучше бы у меня спросили, я бы сразу открыл им глаза. Те, что с пулевыми ранениями или следами применения дара, стали на пути у нашего отряда. Ну, или тех, кто также сражается с порождениями мглы. Остальные умерли в бою с эфериалами и одержимыми. Не стоит детям смотреть такие вещи. Проворчал Борис Ефимович, взял пульт и переключил канал, но и там был репортаж из закрытой территории. Журналисты пытались выжать максимум из этой сенсации. Правда, на этот раз корреспондент не побоялся добраться до самого сердца воронки. Точнее, того обугленного места, которое от нее осталось. «Мы находимся прямо возле того места, где произошел взрыв чудовищной силы. В момент закрытия воронки поток энергии ударил прямо в небо и уничтожил все вокруг. У нас есть кадры общения с людьми, которые утверждают, что это событие произошло благодаря им». Тут же пошли кадры, где я отвечаю на вопросы журналистов, а потом камера выхватывает кокоса, который явно смущается и что-то невнятно бормочет под нос. «Боги праведные! Да сегодня хоть что-то произошло в мире, помимо этой проклятой воронки!» Клац! Борис Ефимович переключает канал, но и там новости посвящены нашему успеху. Точнее, в них говорится обо мне. На экране кадр, на котором удалось заснять меня, а потом идет видео, как я замираю на месте и исчезаю с едва заметным хлопком. Таинственный незнакомец, утверждающий, что ему удалось закрыть воронку, исчезает прямо на глазах репортеров. Нам уже удалось установить, что это никто иной, как Кирилл Арканов, сын недавно покончившего с собой бизнесмена Виктора Арканова. Взгляды всех присутствующих обращаются в мою сторону, И только София решается задать вопрос. «Что тут скажешь, детская непосредственность?» «Кире, это тебя показывают по телевизору? Получается, ты знаменитый?» «Думаю, да, Ягоза. Хотел я этого или нет, но теперь я знаменитый». Тем временем репортаж заканчивается и появляются новые сообщения. Лидеры ряда государств обратились к императору Михаилу Александровичу Романову с просьбой о помощи в закрытии воронок. Миллионы людей по всему миру стали жертвами открывшихся воронок. Только в нашей стране число пострадавших исчисляется десятками тысяч. А вот это уже серьезно. Конечно, до сих пор удивительно, что никто не справился с воронкой раньше меня. Как говорится, всегда есть человек, который сделает твою работу лучше тебя. Но в этом случае именно я оказался таким человеком». Просто превосходно, что к этой проблеме удалось привлечь внимание целого мира, но не слишком ли много сейчас внимания к моей скромной персоне? У меня в кармане зазвонил телефон, и я вышел из гостиной, чтобы принять звонок. Когти мрака! В этой суматохе я так и не поменял телефон. Экран безнадежно разбит, и я снова не могу рассмотреть, кто мне звонит. По крайней мере, сейчас это точно не Глеб, потому как брат сидит в соседней комнате. Зачем бы ему это? Пару секунд подумал, а потом все же нажал кнопку «Принятие звонка». «Кирилл!» — в телефоне звучал взволнованный голос Николая Малова. «Добрый вечер, Николай Иванович. Ну как, уже смели первую партию бронекостюмов? Уже готовите новые?» «Да, бронекостюмы смели буквально за пару часов. Но я звоню не по этому поводу. Во-первых, я хочу понять, каким образом Настя выбралась из закрытой комнаты. А во-вторых, тебе нужно срочно приехать». Какие-то люди оцепили завод и требуют срочно собрать всех владельцев. Сейчас я наберу Меншикову, и ты тоже подтягивайся. У тебя всего час на сборы. Не волнуйтесь, буду у вас вовремя. Отбил звонок и выругался. Кажется, я знаю, кто вмешался в игру. Прокручивая в голове идею с производством бронекостюмов, я слишком обрадовался тому, что решают две проблемы за раз и пропустил одну важную деталь, которая в родном мире никак не могла мне помешать. Даже я не ожидал, что разработанная мной экипировка получит такую популярность, и всего за первый день мы заработаем квартальную выручку, а заодно привлечем интерес крупной рыбешки. Все в точности повторяется, как было с Арканом. На нас обратил внимание сам государь.